Роберт Сальватора Цикл «Темный эльф». Часть вторая. Долина ледяного ветра. Книга первая. Хрустальный осколок. Читает Андрей Агире. Вступление. Демон откинулся на спинку своего трона, вырезанного прямо в ножке гигантского гриба. Ил накатывал тихими волнами на каменный остров, Это вечное медленное течение выделяло этот уровень абисса из других. Эрту размял свои костлявые пальцы. Он вращал своей уродливой рогатой головой во все стороны и пристально вглядывался в темноту. «Где ты, Телшас?» Уже в который раз спрашивал демон, ожидая новостей от своего слуги. Кроншенибон занимал все мысли демона. С помощью этого хрустального осколка Эрту мог бы повелевать целым уровнем, быть может даже несколькими уровнями. И Эрту был так близок к успеху. Демон знал истинную силу артефакта. Много веков назад Эрту был вызван в услужение семи личами. В то время они объединили свою злую магию, чтобы создать хрустальный осколок, могущественнейший артефакт. Личи, бессмертные духи великих магов, которые не захотели уйти на покой со смертью своих живых оболочек, объединились, чтобы создать самый ужасный артефакт, когда-либо существовавший — зло, которое процветало и питалось чистой силой солнечного света. Но сила артефакта оказалась слишком неконтролируема. Создание осколка практически лишало сил личий, и тогда Креншинебон завладел их магической силой для того, чтобы обеспечить себя энергией, необходимой для первых секунд его жизни. Последовавший за этим взрыв энергии отшвырнул Эрту назад в Абис, и демон предположил, что осколок был разрушен. Но Криншинибон оказалось не так легко уничтожить. Сейчас, спустя столетия, Эрту вновь наткнулся на след артефакта. В хрустальной башне Кришел Тирит он опять обнаружил Криншинибон. Демон чувствовал могущественное присутствие артефакта. Если бы только он мог найти его раньше, если бы догадался. Но тогда ему помешал Элдеменейра, ангелоподобное создание, обладающее огромной силой и властью. Элдеменейра не зверг Эрту назад в с лишь одним простым словом. Эрту смотрел сквозь поднимающийся туман в темноту, когда услышал звук шагов. Телшас проревел демон. «Да, повелитель», ответил меньший демон, сжавшись комок и медленно приближаясь к трону из грибной ножки. «Он у него!» Эрту ревел. Нейра смог найти осколок!» Толшас весь дрожал и хныкал. «Да, господин! Ох, нет, господин!» Красные глаза Эрту начали наливаться кровью. «Он не смог его уничтожить!» Быстро объяснил меньший демон он сжег его руки» «Ха!» — фыркнул Эрту «Даже сила Нейры не смогла его остановить» «Где же он тогда? Ты принес его? Или он остался в хрустальной башне?» Телша снова задрожал Он не хотел говорить своему жестокому хозяину правду, но не смело слушаться «Нет, хозяин, не в башне» прошептал меньший демон. «Нет!» — взревел Эрту. «А где он?» «Элдоминейра бросил его». «Бросил?» «Сквозь планы, милосердный повелитель!» Телша закричал. «Со всей силы!» «Как он посмел!» взревел Эрту. «Я пытался остановить его, но...» Рогатая голова метнулась вперед, и слова Телша запревратились в булькающий стон, когда Эрту своими клыками перекусил ему глотку. Удаленный от мрака Абисса Креншинибон покоился в мире. Далеко, в северных горах забытых королев, хрустальный осколок лежал в заснеженной лощине и ждал своего часа. Глава 1. Марионетка Когда караван магов из Хостауэра заметил показавшуюся из-за горизонта заснеженную вершину горы Кельвина, то среди путников началось настоящее веселье. Тяжелое путешествие из Лускана до местности, известной под названием «Десять городов», заняло более трех недель. Первая неделя путешествия оказалась не слишком трудной, Караван продвигался невдалеке от побережья Мечей, и, несмотря на то, что это была одна из самых северных областей королевств, летний ветерок с бездорожного моря приятно обдувал путешественников. Но когда они обогнули западные скалы Хребта Мира, которые все называли северной границей цивилизации, и которые вели в долину Ледяного Ветра, то маги быстро поняли, почему их все так отговаривали от этого путешествия. Долина Ледяного Ветра... Тысяча квадратных миль бесплодной ледяной тундры была расписана ими как одна из наиболее неприветливых земель во всех королевствах. И в течение всего лишь одного дня путешествия по северной стороне Хриптомира -де лук Дендебар, Пятнистый и другие маги из Лускана заключили, что такая репутация вполне заслужена этими краями. В окруженную неприходимыми горами на юге огромным ледником на востоке и неисследованным морем с бесчисленными айсбергами на западе, в долину ледяного ветра можно было попасть только через ущелье, проходившее между хребтом мира и побережьем, по дороге которой пользовались только самые отчаянные торговцы, добиравшиеся до долины. Во время путешествия в головах у магов вертелись две мысли, каждый раз, когда они задумывались об этой поездке. Первое – бесконечное стенание ветра, как будто это стонала сама земля. И вторая – пустота долины. мили за милей тянулись серые линии горизонта. Место назначения каравана лежали в центре долины. Десять маленьких городов располагались вокруг трех озер под склонами единственной горы – горы Кельвина. Подобно остальным, кто прибыл на эту неприветливую землю, маги искали прекрасные изделия, сделанные из кости рыбы, которая обитала в водах местных озер. Хотя у некоторых магов, путешествующих с этим караваном, были свои планы на эту поездку. Человек удивился, как легко тонкий кинжал прошел сквозь складки плаща старика и глубоко воткнулся в морщинистую плоть. Маркай Рыжий повернулся, его глаза расширились, и он застыл, пораженный предательством человека, которого он четверть века считал чуть ли не собственным сыном. Акар Кессал опустил кинжал и отошел от своего учителя, испуганный тем, что смертельно раненый человек все еще продолжает стоять. Он попятился, но уперся в стену маленького дома, который был временно выделен магом из Лускана гостеприимным городом Истхевеном. Кесл дрожал, думая о последствиях своего провала. Какая ужасная судьба, уготована ему за его предательство! Какие пытки мог наслать на него такой могущественный маг, как Маркай! Старик Продолжал смотреть немигающим взглядом прямо в глаза Акара Кессела, даже тогда, когда последний огонек стал затухать в его умирающих глазах. Он не спросил, почему, даже не задал вопроса о мотивах, движущих учеником. Достижение власти всегда было поводом для таких предательств. Что смутило его, так это исполнитель, а не мотив. «Кессел? Какую выгоду мог получить Кессел, неуклюжий ученик?» От смерти человека, который относился к нему как к родному сыну. Маркай Рыжий упал замерт. Это был один из многих вопросов, на которые он никогда уже не получит ответа. Кессел подошел к стене, нуждаясь в опоре. Он прислонился к ней. Внезапно ему владела паника и его начало знобить. Так он простоял в течение долгого времени. Постепенно он снова обрел уверенность в своих силах. Теперь он получит то, о чем так долго мечтал. Эльделу, Дандебар пятнистый. И все остальные маги обещали ему, что со смертью своего учителя он, Акар Кессел, становился владельцем собственной комнаты для медитации и алхимической лаборатории в Лускане. Так сказали Эльделук, Дендебар пятнистый и остальные. Ты сделал это? спросил тучный человек, когда Кесл вошел в темную аллею, указанную как место встречи. Кесл торопливо закивал. «Больше этот красноцадный маг никогда не будет творить свои заклинания». Человек заговорил слишком громко для того, кто пытается остаться незамеченным. «Говори тише, идиот!» – прошипел Дендебар пятнистый. Худой человек, опасливо выглядывающий из тени на дорожке. Он говорил очень редко и никогда не выражал никаких эмоций все время скрываясь под подолом своего широкого капюшона. Было что-то леденящее кровь в Дандибаре, что настораживало всех людей, когда-либо с ним встречавшихся. Хотя волшебник был самым слабым и маленьким в торговом караване, он проделал без видимых трудностей путь в 400 миль, и Кессел уважал его больше, чем всех остальных. «Маркай Рыжий, мой бывший учитель мертв», — тихо сказал Кессел. «Акар Кессел, с этого дня известный как Кессел Рыжий, принят в гильдию магов Лускана, сказал эль ободряюще похлопав Кессела по плечу. «Когда мы вернемся в город, нужно будет провести официальную церемонию». Он улыбнулся и подмигнул Дендебару из-за головы Кессела. Разум Кессела загружился, теряясь о мечтах о грядущем событии. «Никогда больше над ним не будут смеяться другие ученики». Мальчишки гораздо моложе его Они должны будут выказывать ему свое уважение Поскольку теперь он займет высокую должность учителя Несмотря на то, что все его мысли были заняты намечающимся триумфом Его светящейся радостью лицо внезапно потускнело Он повернулся к человеку, стоявшему рядом с ним А его взгляд принял серьезное выражение Эльделук лук и остальные валей напряглись Они полностью осознавали, чем могут обернуться их деяния Если узнают об убийстве архимага Хостауэра. Плащ! Сказал Кессел. Должен ли я был принести его красный плащ? Эльделук не смог сдержать смешок, но Кессел воспринял это как знак утешения от своего нового обретенного друга. Я должен сказать что-то столь подходящее к случаю, подумал Эльделук. Не волнуйся об этом. В Хостауэре есть много плащей. «Это показалось бы подозрительным, если бы ты появился в городе в одежде убитого архимага, не так ли?» Кессел на секунду задумался, а затем согласился. «Возможно, — продолжил Эльдалук, — тебе вообще не понадобится красный плащ». Глаза Кессела забегали в панике. Его старая неуверенность в себе, которая часто посещала его в течение всей его жизни, начиная с детства, начинала просыпаться в нем. «О чем говорит Эльдалук?» «Что могло заставить изменить их мнение и отказать ему в титуле, который он заслужил по праву Эльделук воспользовался этой фразой лишь для того, чтобы подшутить над Акаром Кесселом. Но он не хотел, чтобы к этому закрались какие-либо сомнения. Подмигнув второй раз Дандибару, который, казалось, полностью наслаждался затеянной игрой, он ответил на немой вопрос, застывший на лице Кессела. «Я имел в виду, что другой цвет больше подошел бы тебе». «Голубой, например, отлично сочетается с твоими глазами!» Кессел с облегчением вздохнул. «Возможно», — согласился он, нервно теребя пальцы. Внезапно Дандибар понял, что ему надоела вся эта комедия. Он захотел, чтобы компаньон избавил его от этого маленького раздражающего негодяя. Лук покорно повел в вглубь аллеи. «А сейчас ты должен идти!» «Возвращайся к конюшне», — приказал он. «Скажи хозяину, что маги из Лускана уезжают этой ночью». «А что будет с телом?» — поинтересовался Кессл. эль лук мрачно улыбнулся. «Оставь его. Этот дом нанят для торговцев и сановников, проезжающих с юга. По всей вероятности, он будет пустовать до следующей весны. Я думаю, что еще одно убийство в этих краях не вызовет особого переполоха И даже если люди из Хевена захотят узнать, что же в действительности тут произошло, то я думаю, что они достаточно умны, чтобы не лезть в дела магов. Группа из Лускана двинулась по улице в сторону заходящего солнца. «Вот и все», — сказал Эльдалук. Он наблюдал за Кесселом, который, как маленький мальчишка, бежал где-то далеко впереди. «Как удачно был найден исполнитель нашей воли!» Заметил Дандибар «Глупый ученик-мага уберег нас от многих неприятностей Я сомневаюсь, что мы нашли бы другой способ Добраться до этой хитрой бестии Хотя от не боги знают Почему старый Маркай был так мягок К этому своему маленькому ученику И питал к нему такие нежные чувства «Достаточно мягок для острия ножа!» Засмеялся второй голос «И как удачно была остановка!» Заметил другой голос Неопознанные тела доставляют не больше неудобства, чем распутные девки, моющиеся в ручье, особенно в этом забытом богами месте. Тучный Эльдалук громко засмеялся. Это ужасное задание, наконец, было закончено. Теперь они могли оставить эту ледяную бесплодную пустыню и возвращаться домой. Кесл бодрыми шагами направлялся через городишко Истхевен к Амбару, где были привязаны лошади магов. Он чувствовал, что когда он станет настоящим магом, то это перевернет всю его жизнь. Он ощущал, как в теле его зарождается новая, доселе никогда не испытываемая им сила. Он увидел перед собой дверную петлю, гордо блестевшую на солнце. Он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ним. «Почему бы и нет?» пробормотал он. Направляя палец в сторону двери, Он произнес слова заклинания, пытаясь вызвать взрыв энергии. Послышался треск, и из пальца вылетело несколько вспышек в направлении косяка, которые даже не поцарапали его, а затем повалил дым. Кесл посмотрел на свой обугленный палец, пытаясь понять, что он сделал неправильно. Но он не сильно расстроился, потому что этот обугленный палец был единственным эффектом от использования магии, когда-либо выходившим у него. Глава 2. На берегах Майер-Дуалдон Реджис был единственным хафлингом, которого можно было встретить в этих землях на протяжении сотен миль. Он стоял, прислонившись спиной к стволу древнего дерева, поросшего мхом, и заложив руки себе за голову. Реджис был невысок даже по меркам своей расы. Вместе с рыжими волосами, торчавшими у него на голове, он едва достигал трех футов, а круглый живот выдавал его слабость к обильной трапезе. Между своими мохнатыми ножками он держал гибкую палку, служившую ему в качестве удилища, а поплавок мирно покоился на зеркальной поверхности озера Майер-Дуалдон. По воде пошли круги от слегка дергающегося поплавка. Они мягко расплывались по воде, но Реджис даже не утрудил себя проверить крючок. Вся наживка была съедена в считанные секунды, но он так и не пошевелился. Эта рыбалка была скорее ради удовольствия, чем ради наживы. Реджес наслаждался последней возможностью отправиться на озеро, так как скоро оно должно было замерзнуть с приходом холодов. Он не был большим любителем зимней рыбалки, как некоторые фанатично жадные люди из десяти городов. К тому же у Хафлинга уже был достаточный запас рыбьей кости, который позволил бы ему не отрываться от дела в течение семи зимних месяцев. Ему и вправду жилось неплохо по меркам его неприхотливой расы, Даже несмотря на то, что до ближайшего поселения, которое и вправду можно было бы назвать городом, были сотни миль. Другие хафлинги никогда не забредали так далеко на север, даже в летние месяцы предпочитая более комфортный южный климат. Реджис тоже с радостью собрал бы свои вещи и отправился на юг, если бы не небольшая проблема, которая у него была с главарем одной влиятельной гильдии воров. 10-сантиметровый кусок белого золота так он называл скелет, особенно ценный в этих краях рыбы, лежал около хафлинга, рядом с несколькими инструментами для обработки кости. На его поверхности уже угадывались очертания лошадиной морды. Реджис намеревался поработать над этим куском во время рыбалки. «Слишком прекрасный день», — сказал он сам себе с грустной улыбкой. Однако на сей раз, в отличие от многих других, этот день действительно был необычен. Было похоже, что все погодные демоны разом взяли себе отпуск или, возможно, набирали сил для особенно лютой зимы. День был такой, как примерно в южных странах во время прихода осени. Это был действительно редкий день для Земли, которая носила название «Долина ледяного ветра». Название, заслуженное восточными бризами, которые не переставали дуть ни на секунду, принося с собой ледяной воздух с ледников. Даже смена ветра на несколько дней была слабым утешением для этой местности. Десять городов, которые были ограничены на севере и западе, милями пустой тундры и еще большим количеством льда, дрейфующего по морю движущегося льда, только южные бризы могли помочь. Но любые ветры, пытавшиеся добраться до этих мест, задерживались высокими пиками хребта мира. наблюдал за облаками, медленно плывущими по небу. Солнце согревало его своими лучами и ему то и дело хотелось стащить свою курточку, чтобы понежиться в них. Но всякий раз, когда облака закрывали солнце, Реджис невольно вспоминал, что сейчас на дворе сентябрь. Через месяц должен был пойти снег. Скоро дороги, ведущие в Лускан, окажутся завалены и будет невозможно пройти даже самому отчаянному путешественнику. Реджис оглядел прибрежную полосу, которая окружала его небольшую бухточку, где он рыбачил. Остальные рыбаки десяти городов тоже использовали хорошую погоду в своих целях. Рыбачи лодки сталкивались, борясь за лучшее рыбное место, то и дело переворачиваясь. Жадность людей всегда поражала Реджетса. Там, в южных землях Калимшана, Хаффлин быстро завоевал себе членство в наиболее влиятельной гильдии воров портового города Калимпорт. Но человеческая жадность положила конец его карьере. Глава его гильдии Паша Попп Был владельцем великолепной коллекции рубинов Целой дюжины Они были так филигранно обработаны Что казалось, будто они гипнотизировали Любого, кто хоть краем глаза взглянул на них Реджис всегда любовался ими Когда Пок показывал их кому-либо И в конце концов он просто украл один из них Все это время Хафлинг не мог понять Почему Паша, у которого остались остальные один из камней Так разозлился на него «Увы, все это людская жадность», – всякий раз говорил Реджес, когда люди Паши появлялись в очередном городе, где он оседал, и ему приходилось продолжать свое изгнание, направляясь все дальше и дальше на север. Но он не нуждался в этой фразе уже более полутора лет, с тех пор, как пришел в 10 городов. У Пока были длинные руки, но это удаленное поселение в центре самой неприветливой и дикой земли было гораздо дальше – И Реджис был вполне доволен своим новым безопасным прибежищем. Здесь было настоящее раздолье для такого ловкого и талантливого хафлинга, как он. Он с легкостью обеспечивал себе безбедное существование, вырезая различные украшения из рыбной кости и продавая их. По мере того, как разные изделия десяти городов начинали пользоваться успехом на юге, хафлинг намеревался прогнать прочь свою лень и открыть когда-нибудь свое собственное процветающее дело. «Когда-нибудь». Дир Доурден двигался бесшумной рысцой. Его мягкие, короткие кожаные сапоги были покрыты толстым слоем пыли, а длинные белые волосы скрывал темный капюшон. Он передвигался с такой легкостью и изяществом, что стороннему наблюдателю могло показаться, что это не больше, чем мираж, оптический обман тундры. Темный эльф плотнее закутался в плащ. Он чувствовал себя таким же беспомощным при свете дня, как человек чувствует себя во мраке ночи. Все это время солнце истощало и опустошало его. Но Дир двигался всю ночь и был вынужден продолжать идти. Он уже опаздывал на встречу с Бренером в долине Дворфов, когда увидел следы. Северные олени уже начали осеннюю миграцию на юго-запад к морю, однако человеческих следов не было видно. Пещеры на севере десяти городов всегда служили временным пристанищем для кочевых варваров на их пути назад в тундру, где они пополняли свои запасы во время длинного путешествия. В обычной варварской жизни выживание племени зависит от миграции северных оленей. Очевидный отказ варваров от их традиционного пути следования было немного подозрительно. И тут Дзирт услышал звук боевых барабанов. Их глухой, монотонный стук разносился над равниной подобно грому во время дождя. И эти сигналы были понятны только другим варварским племенам. Но Дзирт догадывался, о чем они извещали. Он был достаточно наблюдателен, чтобы отличить друга от врага. И он часто использовал свое умение маскироваться для того, чтобы наблюдать за обычаями и традициями гордых уроженцев долины Ледяного Ветра. Варваров. Дзирт ускорил свой шаг. Он находился на грани изнеможения. В течение пяти коротких лет... Он заботился о скоплении поселений, известных как «десять городов», и о людях, которые их населяли. Как и многие из тех изгнанников, что собирались в этих местах, Дроу не смог найти пристанище в королевствах. Но даже здесь, среди мошенников и воров, его все еще беспокоили косые взгляды и резкие высказывания. Но, несмотря на это, он считал, что, наконец-то, ему повезло. Здесь он смог найти настоящих друзей, которые увидели его истинную природу. С тревогой темный эльф посмотрел на одиноко стоящую гору. Это была гора Кельвина, которая обозначала границу территории дворфов, находящуюся между Майер-Дуалдон и Лак-Деннишер. На взгляд его лиловых глаз, которые по остроте могли сравниться с Савинами, не смог оценить расстояние до горы сквозь слепящий солнечный свет. Он снова резко накинул капюшон на глаза предпочитая двигаться вслепую, нежели испытывать невыносимые муки, вызываемые яркими солнечными лучами, и погрузился в мрачное раздумье о Мензаберанзане, подземном городе своих предков. Правда, когда-то очень давно темные эльфы жили на земной поверхности, танцуя под солнцем и звездами со своими бледнокожими братьями, лесными эльфами. Но все же Дроу были жестокими убийцами, которых не волновало ничего, кроме их собственного продвижения по лестнице власти» даже семья. В неизбежной войне между эльфийскими народами темные эльфы были изгнаны в подземный мир, и для того, чтобы там выжить, им пришлось основать свой мир, полный интриг, заговоров и темной магии. В течение многих столетий, исследуя таинство магии, они совершенствовались, становясь все сильнее и сильнее. Они стали гораздо могущественнее своих собратьев, оставшихся на поверхности но им больше не было нужды видеть какие-то там звезды и солнце. Их тела и умы навсегда были связаны с подземным миром, и они лишь изредка делали вылазки на земную поверхность, чтобы убивать и грабить тех, кто продолжал жить под открытым небом. Насколько Дзирд знал, он был единственным представителем своего народа, обитавшим на поверхности. Он постепенно привыкал к солнечному свету, но все еще продолжал страдать от некоторых наследственных признаков, которыми наделила его кровь Дроу. Несмотря на те неудобства, которые доставлял ему солнечный свет, он поразился собственной неосторожности, когда внезапно перед ним возникли два огромных чудовища с грязным мехом. Это были йети. Красный флаг гордо взвился на палубе одного из рыболовных суден, подавая сигнал. Реджис наблюдал, как все выше и выше поднимался он на мачту. «Загружен под завязку», — одобрительно заметил Хафлинг, когда флаг достиг верхушки мачты. «У кого сегодня будет веселье?» Второй корабль, плывший рядом с сигналившим судном, внезапно врезался в его якорь со всего ходу. Обе команды тут же схватились за оружие, все еще оставаясь каждый на своем корабле. Между лодками и Реджисом была только вода, и ничто не мешало ему услышать крики капитанов. «Эй, вы украли мой лов!» заорал капитан второго корабля. «Закрой свою пасть!» ответил первый капитан. «Мы честно выловили эту рыбу и довезем ее до порта в своих трюмах, а ты проваливай со своим вонючим корытом, пока мы не потопили его вместе с тобой!» Очевидно, экипаж второго корабля перелез через борт, прежде чем капитан первого закончил свою речь. Реджис свернулся обратно к созерцанию облаков. Перепалка на судне не интересовала его, хотя звуки битвы несколько раздражали. Такие разборки из-за рыбы были обычным делом на озерах, особенно если у кого-то был богатый улов. Но в этих мелких стычках, служивших скорее для демонстрации силы, дело редко доходило до серьезного ранения, а уж тем более до убийства. Хотя были и исключения. В одной стычке, в которой участвовало не менее 17 кораблей, было убито три с четвертью экипажа, оставшихся плавать в кровавой воде. С этого дня озеро сменило свое название с Long люн на Red Water. «Ах, маленькие рыбки, сколько приносите вы несчастья!» – тихо сказал Реджес, задумавшись над жестокостью, которая царит из-за этих милых созданий среди населения десяти городов. Эти десять поселений были обязаны своим существованием рыбе с ее огромным мясистым телом и большим скелетом, состоящим из великолепной кости. Три озера были единственным местом во всех королевствах, где водилась эта драгоценная рыба. И, несмотря на то, что эта местность была бесплодна и недружелюбна к чужакам, возможность быстрой наживы манила искателей со всех уголков королевств. Хотя немногие могли долго выдерживать этот суровый климат. Долина Ледяного Ветра была суровой и бесцветной пустошью с ужасными погодными условиями и бесчисленными опасностями. Смерть была обычным явлением среди поселенцев, настигая любого, кто не мог противостоять суровой реальности долины. Однако с тех пор, как была обнаружена рыба, города стали разрастаться буквально на глазах. Сначала 9 деревушек были разрознены и представляли собой маленькие поселения, в которых жили рыбаки-одиночки. Десятое поселение – шандер в котором сейчас живут несколько тысяч человек, раньше было холмом, предназначенным для встречи, где раз в год собирались рыбаки для обмена товарами и изделиями с торговцами из Луска. Раньше плавание по озерам на лодке было достаточно опасным занятием так как ледяная вода за бортом могла убить в считанные минуты неосторожного бедолагу, нечаянно вывалившегося из лодки. Но теперь каждый город имел свой личный рыболовный флот под собственным флагом. Таргас, один из самых крупных рыбацких городов, одновременно мог выпускать на Майер-Дуалдон более сотни лодок, некоторые из которых были двухмачтовые шхуны с экипажем в 10 и более человек. Предсмертный крик прозвучал со сражающихся кораблей, и лязганье стали еще громче. Реджис давно задавался вопросом, а что бы население 10 городов делало, если бы не было бы рыбы? Но все же Хафлинг признавал, что 10 городов стали для него родным уголком. Его ловкие натренированные пальцы были как нельзя лучше приспособлены к инструментам для резки по кости, а его самого даже избрали членом совета одного из поселений лан был самым маленьким и самым северным поселением, местом, где скрывались от наказания самые отъявленные мошенники. Но Реджес считал свою должность очень почетной и действительно гордился ей. Как истинный торговец своими товарами, он был единственной персоной, у которой был повод и желание регулярно посещать Бриншандер, торговое место десяти городов. Хафлинг всегда с большим нетерпением ожидал этих поездок, Он стал официальным поставщиком товаров рыбаков Лона левуда на рынок за скромные комиссионные, равняющиеся одной десятой части всех товаров. Этого ему свободно хватало на вполне безбедное существование. Один раз в летний сезон и три раза в зимний, когда позволяла погода, Реджис должен был заседать в здании совета для выполнения своих прямых обязанностей. Эти заседания, происходившие в Бриншандере, и обычно заключавшиеся в разрешении мелких рыбацких споров, длились не больше нескольких часов. Реджис рассматривал это как довольно скромную плату за отличное путешествие на южный рынок. Схватка на лодках вскоре закончилась, погиб только один человек, и Реджис вернулся назад к созерцанию облаков. Хафлинг посмотрел через плечо на ряды маленьких домов, спрятавшихся среди деревьев. Это и был Ланелливуд. Несмотря на репутацию его жителей, Реджис находил этот городишко самым лучшим из всех подобных. Деревья обеспечивали приличную защиту от ледяных северных ветров и служили отличным материалом для постройки домов. Только удаленность от Бриншандера не позволяла занять этому поселению более видное место в составе 10 городов. Реджис вытащил рубиновую подвеску из-под жилета и посмотрел на чудесный драгоценный камень, который он украл у своего бывшего хозяина в тысячах миль к югу в Калимпорте. «Ах, бог, подумал он. «Если бы только ты видел меня сейчас!» Эльф потянулся к двум скимитарам, висящим у него на поясе, но эти приближались слишком быстро. Инститивно Дзирт увернулся влево, жертвуя другой стороной, чтобы отразить натиск ближайшего чудовища. Его правая рука беспомощно повисла, обхваченная огромной рукой, но левая все еще оставалась свободной для действия. Преодолевая боль, Дзирт нащупал рукоятку, и в тот момент, когда второе чудовище подошло на достаточно близкое расстояние, резко выбросил руку вперед, позволив монстру пропороть себе живот кривым лезвием. В предсмертной агонии Ети бросился убегать, увлекая за собой скиметар а вместе с ним и надежду на спасение. Оставшееся чудовище придавило Дзирта всем своим весом. Дроу действовал свободной рукой, пытаясь отстранить гигантскую пасть от своего горла, но он понимал, что тем самым лишь оттягивает момент, когда его более сильный соперник прикончит его. Внезапно Дзирт услышал тупой удар. Йети несколько раз дернулся. Его голова вместе с кровью и вытекающими мозгами упала рядом с безжизненным телом. «Ты опоздал, эльф!» Послышался знакомый грубый голос. Бреннер-боевой топор встал на труп убитого ети, не обращая внимания на то, что под ним корчился его эльфийский друг. Несмотря на испытываемые неудобства, Дирт все же был рад видеть этот большой нос и рыжую бороду. «Я так и знал, что ты вляпаешься в какую-нибудь историю, и мне снова придется тебя вытаскивать!» Смеясь про себя над бесцеремонтностью этого непосредственного дворфа, Дирт попытался вылезти из-под гигантской туши, лежавшей на нем, в то время как Бреннер вытаскивал свой топор, застрявший в черепе Йети. «Не голова, а какая-то ледышка», – ворчал Творф. Он уперся ногами за ушами монстра и пытался вытащить топор, потянув изо всех сил. «А где же твой котенок?» Дирт немного покопался в своей сумке и достал маленькую статуэтку Пантеры, сделанную из Оникса. «Вряд ли можно назвать Гвинвар котенком» сказал Дирт с любовью в голосе. Он повертел статуэтку в руках, ощупывая каждый кусочек, чтобы убедиться, что она не была повреждена при нападении Ете. Ха, любитель кошек. Продолжал настаивать Двор. И где она была, а когда ты в ней так нуждался? Любое волшебное животное нуждается в отдыхе, объяснил Дирт. Ха, снова фыркнул Бреннер. Должно быть сегодня будет землетрясение, если Дроу Рейнджер. «Попался на открытое равнине двум Йети!» Бреннер облизал свою испачканное лезвие и тут же с отвращением сплюнул. «Мерзкие твари!» — проворчал он. «Не могу даже представить, чем они питаются!» Он погрузил топор в землю, чтобы очистить его, и пошел в сторону горы Кельвина. Дзирт положил статуэтку назад в сумку и пошел вытаскивать свой скимитар из убежавшего монстра. «Шевели, сельф!» — заворчал двор. У нас впереди еще пять миль пути!» Дерт наклонил свою голову и вытер лезвие о мех заколотого йети. «Иду, иду, старый ворчун!» Ответил он с улыбкой. Глава третья. Медовый шатер. Много миль севернее десяти городов За безбрежной тундрой в самых дальних землях королевств первые зимние заморозки уже покрыли землю белой сверкающей коркой. Тут не было ни гор, ни деревьев, способных задержать безжалостный восточный ветер, приносящий с собой ледяной воздух с ледника Рехет. Великие айсберги моря, движущегося льда, медленно дрейфовали, а ветер, обдувавший их ледяные склоны, напоминал о приближающемся сезоне но кочевые племена, обычно путешествующие вместе с северными оленями к южным областям, все еще не спешили подниматься со своих мест. Девственная линия горизонта нарушалась лишь в одном месте въединенным лагерем, который в течение столетий был местом сборов варваров со всей долины. Несколько шатров, предназначенные для вождей племен, располагались в форме круга, и перед каждым из них горел отдельный костер. В центре возвышался огромный шатер из оленей кожи, который мог свободно вместить в себе всех воинов каждого племени. Варвары называли его «Хенгерот» — «Медовый шатер», и для северных кочевников это было священное место, где они пили и ели в честь Темпаса, бога войны. Этой ночью огни снаружи шатра слабо горели в ожидании вождя Хеавстага, и племени Лося, последних, кого ожидали перед заходом Луны. Все варвары в лагере собрались внутри Хингарота и начали празднество, предваряющее Большой Совет. На каждом столе стояли огромные бочонки с медом, а вокруг происходили дружеские демонстрации силы. И хотя племена часто воевали друг с другом, в Хингароте все разногласия на время забывались. Вождь Биорг. Эффектный мужчина со спутанной белокурой бородой, в которых местами виднелись седина, и морщинами, глубоко въевшимися в обветренное лицо, гордо возвышался во главе стола. Представляя людей своего племени, он стоял широко расправив свои могучие плечи. Варвары долины ледяного ветра были больше чем на голову выше любого жителя десяти городов, словно пользовались большими и широкими степями тундры, позволяющими им достигать таких размеров. Они действительно были очень похожи на свою родину. Как и земля, по которой они ходили, их бородатые лица были коричневыми от солнца и огрубевшими от постоянных ветров, придавая им жесткое выражение, не сулившее ничего хорошего незнакомцам. Они презирали жителей десяти городов, считая их слабыми и бездушными рабами цивилизации. Но все же один из этих рабов цивилизации присутствовал сегодня на встрече варваров. Рядом с Биоргом стоял темноволосый южанин, являвшийся единственным человеком в помещении, который не был рожден и воспитан в варварском племени. Его звали Дебернезан. Он старался не выделяться из толпы. Южанин слишком хорошо знал, что варвары не приветствуют чужаков и любому из них ничего не стоит одним ударом своей могучей руки вышибить из него дух. «Стой спокойно», приказал Биорг южанину. «Сегодня ночью ты поднимешь кружку меда с племенем волка, и если они увидят твой страх...» Он не договорил, но Дебернезан слишком хорошо знал, как поступают варвары с проявившим слабость. Маленький человек успокоил дыхание и расправил плечи. Но все же Бьорк нервничал. Вождь Хиавстак был его главным соперником за тундру, возглавлявшим хорошо обученные дисциплинированные отряды, числом не уступавший его собственным. В отличие от обычных налетов, план Бьорга предусматривал полное завоевание десяти городов с пленением выживших рыбаков и захватом богатств, которые они добыли из озер. Бёрг считал это для своих людей хорошей возможностью отказаться от их сомнительного кочевого существования и обрести роскошь, которую они никогда не знали. Теперь все зависело от согласия Хиавстага. Жестокого тирана, которого интересовала только собственная слава и возможность быстрой наживы. Беорг знал, что даже если они добьются победы над десятью городами, ему придется иметь дело со своим соперником, который не откажется так легко от лакомого куска. Но на этой тропинке они встретятся потом. А сейчас главной проблемой было начать завоевание. И если Хиавстаг откажется, более мелкие племена будут расколоты на две части, и межплеменная война могла начаться уже завтрашним утром. Это могло отложить сильный отпечаток на судьбу их народа, и даже те из варваров, кто смог бы выжить после сражения, вынуждены были бы противостоять надвигающейся жестокой зиме. Северный олень уже ушел в южные земли, и в пещерях по маршруту следования не было подготовлено припасов. Хиавстаг был хитрым вожаком. Он наверняка знал, что к этому дню все племена были вынуждены следовать плану, Но Биорг не знал, какие требования выдвинет его соперник. Биорга утешал тот факт, что среди племен не возникало никаких конфликтов, и действительно, собравшиеся в Хингароте этой ночью племена мирно братались и веселились, напившись отличного меда. Ставка Биорга была на то, что племена объединятся перед общим врагом и соблазнятся обещанием долгого процветания. Все шло по плану, пока. Но все-таки Хиавстаг оставался главным ключом к успеху. Маршируя уверенными шагами по твердой земле, отряд Явстага целеустремленно продвигался вперед. Могучий одноглазый вождь возглавлял процессию, его огромные широкие шаги выдавали в нем неутомимого путешественника. Заинтересованный предложением Бьорга и обеспокоенный быстрым приближением зимы, он продолжал двигаться холодными ночами, останавливаясь лишь на короткие периоды для отдыха и еды. Известный своей беспощадностью в битвах, Хиавстаг был вожаком, который тщательно обдумывал свой каждый следующий шаг. Внушительный марш, который проделал он, должен был заставить уважать его людей воинам других племен. А Хиавстаг готов был использовать любое преимущество, которое мог получить. Не то чтобы он ожидал проблем в Хингороте, он все еще уважал Беорга. Дважды до этого он встречался с вожаком племени Волка на поле битвы и оба раза проигрывал. Если план Беорга окажется действительно таким привлекательным, то он присоединится только при условии равноправного руководства с белокурым вождем. Он не волновался о соплеменниках, которые однажды, завоевав города, могли бы забросить свой кочевой образ жизни и продолжить свое существование, торгуя костяшками этой дурацкой рыбы. Но он позволял Биоргу воплощать его замыслы, пока они приносили ему трепет сражения и легкие победы. Когда показались огни лагеря, колонна ускорила свой шаг. «Пойте, мои гордые воины!» — приказал Хиавстаг. «Пойте сильно и искренне! Пусть все собравшиеся трясутся от страха при виде племени лося!» Пьорк прислушался к звукам, доносившимся издалека. Хорошо зная тактику своего соперника, он не удивился, услышав первые ноты песни Темпоса, доносившиеся из ночи. Реакция белокурого Короля была мгновенной. Он вскочил на стол и призвал всех к тишине. «Слушайте, люди севера!» – прокричал он. «Примите вызов песней!» Кенгород немедленно зашевелился, как муравейник. Все повскакивали со своих мест и присоединились к пению. Каждый голос подхватил всем известный припев, восхвалявший бога войны, рассказывающий о доблестных битвах и героях, павших на полях славы. Эта песня была известна каждому варварскому ребенку с того момента, как он произносил свое первое слово. И песня Темпоса определяла, насколько сильно было племя. Единственным отличием этой песни в каждом племени был припев, служивший для распознавания поющих. Сейчас воины пели все громче и громче, так как должно было решиться, чей зов будет услышан Темпосом. Хиавстаг вел своих людей прямо к входу Хитгарота. Внутри шатра... Зов племени Волка тонул среди зовов остальных племен, но воины Хиавстага не уступали людям Биорга. Один за другим замолкали меньшие племена под давлением племен Волка и Лося. Противостояние продолжалось между двумя племенами в течение многих минут. Никто не хотел уступать превосходство в глазах божества. Внутри шатра люди из других племен начали нервно теребить свое оружие. Вскоре на равнине могло развернуться настоящее сражение так как противостояние песнями могло не выявить чистого победителя. Наконец поднялся полок шатра, и появился знаменосец Хиавстага, высокомерный и гордый юнец. Внимательно осмотрев шатер, он поднес рог, сделанный из китового плавника к губам, и протрубил. Одновременно, следуя традиции, оба племени прекратили пение. Потом знаменосец прошел через всю комнату к вождю, и все это время его немигающий взгляд оставался прикованным к Биоргу. «Хиавстаг выбрал себе хорошего знаменосца», — подумал Беорг. «Высокочтимый вождь Беорг», — начал знаменосец, когда прекратилось волнение, — «и остальные собравшиеся вожди. Племя Лося просит впустить его в Хенгород и присоединиться к тостам во славу Темпоса. Биорк снова осмотрел знаменосца, проверяя, не покинет ли его юношеское сообладание в последний момент. Но знаменосец даже не мигнул и продолжал говорить с той же уверенностью в голосе. «Довольно», — ответил впечатленный Беорг, — «и добро пожаловать». Потом он добавил про себя. «Жаль, что Хиавстаг не обладает такой выдержкой». «Я представляю Хиавстага, вождя племени Лося». Возвестил знаменосец с громким голосом. Сына Гродгульфа сильного Ингар Храброй. Трижды убийцу великого медведя. Дважды завоевателя южных земель Тармалайна. Победившего Рага Переодетого. Вождя племени медведя в поединке одним ударом. Это высказывание заставило нервно заерзать все племена медведя. И особенно их вождя Хальфдейна, сына Рага Переодетого знаменосец продолжал в течение долгого времени зачитывать каждый подвиг, каждый поступок, каждый титул, заслуженный Хиавстагом в течение его яркой и славной карьеры. Как поединок песнями был соревнованием между племенами, выслушивание титулов и подвигов было персональным соревнованием между людьми, особенно вождями, чья слава и мужество напрямую отражалось на их воинах. Беорг боялся этого момента, поскольку количество титулов и побед соперника превышало даже его собственные. Он знал, что одной из причин, почему Хиавстаг пришел последним, было выставление своих заслуг перед теми, кто ранее уже заслушал знаменосца Биорга. В этом состояло преимущество принимающего вождя, что он мог высказывать свои заслуги каждому новому племени. Но придя последним, Хиавстаг уничтожил это преимущество. Наконец, знаменосец закончил и снова пересек шатер, чтобы открыть полок для своего вождя. Хиавстаг уверенными шагами направился через Хингарот навстречу Биоргу. Но если бы кто и не был впечатлен доблестями Хиавстага, то его появление точно произвело на них эффект. Рожебородый вождь был около 7 футов в высоту, весь покрытый следами от прежних битв. И Хиавстаг действительно гордился своими боевыми шрамами. Один его глаз был выдран северным оленем, а левая рука была жутко изуродована в схватке с полярным медведем. Вождь племени Лося видел битв больше, чем любой другой человек в тундре, и, судя по всему, еще больше готов был увидеть. Два вождя посмотрели с яростью друг другу в глаза, не отводя взгляд ни на секунду. «Волк или лось?» – спросил Хеавстаг, намекая на неразрешимый песенный спор. Бьорг осторожно обдумывал свой ответ. «Это была равная борьба», — сказал он. «Предоставим Темпасу выбирать победителя, хотя, клянусь, ему будет непросто это сделать». Когда со всеми формальностями было покончено, лицо Хиавстага расплылось в широкой улыбке. «Привет, Бьорг, вождь племени Волка». «Я рад стоять перед тобой, не видя при этом собственной крови на конце твоего смертоносного копья!» Дружелюбные слова Хиавстага застали Беорга врасплох. Он не мог надеяться на более удачное начало военного союза. Он ответил ему с такой же страстью. «Не прежде, чем ты успел бы воспользоваться своим топором!» Улыбка быстро исчезла с лица Хиавстага, когда он увидел темноволосого человека за спиной Биорга. «По какому праву, подвига или крови этот хилый южанин присутствует здесь?» Потребовал рыжебородый вождь. «Его место с такими, как он, ну или в крайнем случае с женщинами!» Поверхи австак, объяснил Биорг. «Это Дебернезан, важнейший человек для нашей победы. Он принес мне очень ценную информацию. Он прожил в десяти городах больше двух зим». «И какова его роль?» – упорствовал Хиавстаг. «Он информатор», – повторил Бьорк. «Это в прошлом», – сказал Хьявстаг. «Зачем теперь он нам нужен? Ведь он не сможет драться среди наших воинов!» Хьявстаг сверкнул глазами в сторону Дабернизана, напоминавшего побитую собаку, которая предает свой народ ради собственной наживы. Тебе нет оправдания, южанин. И, может, Темпас найдет место на своих полях для твоих костей. Дебернизан тщетно попытался сопротивляться железному взгляду Хиавстага. Он открыл свой рот и заговорил так уверенно и громко, как мог. Когда будут завоеваны города и захвачена добыча, вам понадобится человек, кто знает южные рынки. Я тот человек. И какова цена... — проручал Хиавстаг. «Комфортабельное проживание», — ответил Дебернизан. «Уважение, ничего более». «Ха!» — фыркнул Хиавстаг. «Он смог предать своих!» «Предаст и нас!» Огромный вождь снял топор со своего пояса и направился к Дебернизану. Беорг напрягся, понимая, что этот критический момент мог разрушить весь его план». Своей изуродованной рукой Хиавстак схватил Дбернизана за волосы и повернул его голову на бок, обнажая тонкую шею. Он начал подносить Тобор к цели, смотря при этом все время в глаза южанину. Но пренебрегнув с традициями, Берг заранее предупредил Дбернизана об этом моменте. Маленький человек был недвусмысленно предупрежден, что если он будет сопротивляться, то умрет. Но если бы Хиавстак просто проверял его и он принял удар, то, возможно, его жизнь не продлилась бы немного дольше. Собрав всю силу воли, Дебернизан смотрел на Хиавстага и не показал испуга при приближении смерти. В последний момент Хиавстаг отклонил лезвие, и оно прошло в каких-то миллиметрах от глотки южанина. Хиавстаг отпустил человека, но продолжал сверлить его своим единственным глазом. «Честный человек». «Готов принять любое правосудие из рук своих плодыг, сказал Дебернизан, пытаясь заставить не дрожать свой голос. Приветственные крики прозвучали из каждой глотки в Ингороде, И когда не смолкли, Хиавстаг повернулся к Биоргу. «Кто поведет?» — прямо спросил гигант. «Кто победил в песенном состязании?» — ответил Биорг. «Тогда договорились». Хиавстаг поприветствовал своего соперника. «Поведем вместе!» «Ты и я, и никто не оспорит наше право!» Беорг кивнул. «Смерть любому, кто осмелится!» Дебернизан глубоко и беспомощно вздохнул и сдвинул свои ноги. Если бы Хиавстаг или даже Биорг заметили лужу под его ногами, то его жизни, вероятно, настал бы конец. Он снова нервно сдвинул свои ноги и оглянулся по сторонам, с ужасом обнаружив на себе ледяной взгляд знаменосца Хиавстага. Дебернизан побледнел в ожидании предстоящего унижения и смерти. Но знаменосец неожиданно отвернулся, а его рот расплылся в улыбке, что было актом беспрецедентного милосердия с его стороны. Он ничего не сказал. Хиавстаг поднял свои руки с топором вверх над головой и устремил взгляд на потолок. Бьорг в свою очередь, снял свой топор с пояса и быстро повторил это движение. «Темпас!» – прокричали они в унисон Снова посмотрев друг на друга, они порезали свои руки, смочив лезвие собственной кровью Одновременно они повернулись и занесли свое оружие над залом И при этом каждый топор оставил отметку в бочонке с медом Незамедлительно ближайшие воины схватили кружки и помчались к бочонку Чтобы первыми испить напиток, благословленный кровью их вождей «Я бы хотел уточнить с тобой наши планы», — сказал Бьорг к Хиавстагу. «Позже, благородный друг», — ответил одноглазый вождь. «Сегодня вечером мы будем праздновать нашу будущую победу». Он хлопнул Бьорга по плечу и подмигнул своим единственным глазом. «Радуйтесь моему прибытию, хоть для вас очень печально, что вы оказались не готовы к такой встрече», — сказал он со смехом. Биорг серьезно посмотрел на него, но Хиавстаг подмигнул ему второй раз, чем окончательно рассеял его сомнения. Тотчас рыжебородый гигант схватил за локоть одного из своих воинов и громко заорал. «Тащите девок!»